Обычно аукционы не устраивают день в день. Чтобы собрать побольше заинтересованных покупателей с деньгами, рекламу дают заранее, хотя бы за неделю. Даже самый внезапно проводимый аукцион требует два дня на подготовку. Но Нова как-то договорилась утром, что торги пройдут уже после обеда. Меня срочно разодели как богатого торговца. По задумке женщины, раз я знаю Таньский, я буду изображать богатого, заинтересованного покупателя. И помогать задирать цены, если возникнут сложности с контролем некоторых покупателей. Для придания мне большего веса Шива будет изображать моего телохранителя. Новый же будет дирижировать оркестром из тени. Оказавшись в главном зале аукциона, я понял, что несмотря на сжатые сроки подготовки, в нем не протолкнуться. Собрались многие богатейшие люди, известные алхимики и сильнейшие боевые мастера столицы. Вау! Я в жизни столько людей с орехалковым рангом в одном месте не видел. Их тут десятки. Империя тан поистине богата на сильных культиваторов и боевых мастеров. Аукцион обещает быть интересным. Только бы новая не подкачала и справилась с таким потоком информации. Сама же говорила, что нужно все хорошенько разведать. А устроила торги в тот же день. Интересно, что она такого выяснила, что сама решила поторопиться?